Львович, кипя от негодования, прошел по стройплощадке. Лететь к остальным корпусам смысла не было. Петрович контролировал всю стройку целиком. Прораба он нашел на вершине холма, в разложенном шезлонге, тихо и кротко глядящим в небеса. Теплый плед укрывал его ноги, на столике стояла автономная кофеварка, помаргивала зеленым огоньком готовности. Пил. мрачно спросил Львович, нависая над прорабом. — Ни в одном глазу! — совершенно трезвым голосом ответил Петрович. — Хочешь, дыхну? — А что на площадке творится? — возмутился Львович. — У меня нерабочее настроение, — пробормотал Петрович. — Ты бы знал, где мне сидит эта стройка! — Петрович! — директор потряс компаньона за плечи. — Петрович, соберись! Ощути волю к работе! Петрович вздохнул. «Мы же строители!» — уговаривал его Львович. «Мы строим новые города! Мы преображаем дикие планеты! Романтика!» «Бетон плохой!» — мрачно сказал Петрович. «На холода не рассчитан. Сплошные каверны. Уже сейчас сыплется». «Ничего!»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 Петрович задумался. «Давай закончим, получим остаток», — продолжал уговаривать его директор. «А может, ну его?» — спросил прораб. «Мы и так уже наварились изрядно. Сколько нам уже выплатили? Миллиард и сто миллионов?» «И ты готов бросить еще двести?» — поразился Львович. «А про местные деловые манеры забыл? Хочешь остаток дней в серебряном руднике провести?» «Я вот что думаю». Печально сказал Петрович. «Почему генерал обратился именно к нам? От косы и отвесы фирма маленькая, репутация у нас, сам знаешь». «Должно же было нам однажды повести Львович всплеснул руками. «Всякая корпорация начинается с того, что маленькой фирме привалила удача, большой заказ. Вот и наше время пришло. Петрович, соберись, родной!»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 Стройплощадку вымыли час назад, и все вокруг должно было бы сверкать чистотой и свежестью, вот только компаньоны не учли местный климат. На морозе вода схватилась литком, и вся территория превратилась в один большой каток. Но генерал не протестовал. Твердо ставил ногу, озирался, временами попиновал стены зданий. Петрович болезненно морщился, но стены пока держали. «Неплохо», — пробормотал генерал. — О, божественная музыка этих слов из уст заказчика! — А там что? — Подстанция, как просили, влез с пояснениями Львович. — Пройдемте? Генерал полюбовался толстыми серебряными шинами, уходящими в стену от трансформатора. Потом даже зашел с другой стороны и убедился, что наружу выходят такие же толстые серебряные жгуты. Петрович подмигнул Львовичу. — Достойно, — сказал генерал. «Проверим внутреннюю отделку». Честно говоря, внутренняя отделка оставляла желать лучшего. Даже спартанские пожелания генерала не были соблюдены в полной мере. Но генерал вроде как остался доволен. «Остальные девяносто девять корпусов совершенно идентичны», — сказал Львович. «Будем смотреть». Генерал махнул рукой. Пробормотал. «Заждались уже отдыхающие. Господа, вечером начнется заселение». «Через неделю я жду вас у себя для окончательного расчета. А пока отдыхайте. Номера в гостинице остаются за вами». Лицо Львовича вытянулось, но Петрович прошептал «Выстоят, не сомневайся». На том сдача приемка объекта и была закончена. Отель на берегу ласкового тропического моря пустовал. На завтраке в огромном красивом зале ресторана Петрович и Львович сидели в гордом одиночестве. Лишь в углу жалась кучка молчаливых, мрачных отдыхающих. Чтобы развеселить их, Львович даже попытался рассказать о завершении строительства северных пансионатов, но выражение тоски на лицах лишь усугубилось. — Неладно что-то, — со вздохом сказал Львович, — что-то не так. петрович согласно кивнул ковыряясь вилкой в бифштексе знаешь львович вздохнул вот тебе сотня сходи в магазин выпивка же бесплатно удивился петрович полный бар в номере да я не о том поморщился львович купи планеты и народы лицензионную версию надо побольше узнать об их нравах «Она 150 кредиток стоит затасковал петрович добавишь полтинник Отрезал Львович. «Что ты мелочишься? Мы с тобой уже в миллионах купаемся!» Петрович закряхтел, но смолчал. Через час, удобно устроившись перед компьютерным терминалом, компаньоны запустили энциклопедию. «Глянь-ка сразу обновление!» Попросил Львович. Петрович неумело полез в меню. Наморщил лоб и охнул. У Львовича отвисла челюсть. После того, как полгода назад к власти на Проционе-2 пришла военная хунта генерала Хуана, на планете установился режим жесточайшей тирании. Первым же решением кровавого режима было строительство на планете концентрационных лагерей для инакомыслящих. По предварительным оценкам, в лагерях будет содержаться не менее 10% населения планеты. Большинство строительных корпораций отказалось от участия в этом проекте. Он осуществляется силами малоизвестной и беспринципной строительной фирмы. О судьбе свергнутого президента леонардо нет никаких данных. «Приплыли», — сказал Петрович. «Сейчас нам на земле за сотрудничество с тираном или тиран нам за некачественную работу». Львович вгрызся в ноготь. «Петрович?» а Твоя колымага на ходу? До земли долетит, если малым ходом. На прямой прыжок горючки нет, да и движок Петрович времени ждет. Мы еще не все деньги получили, глядя на Львовича стеклянными глазами, произнес Петрович. Нам бы ноги унести, рявкнул Львович. Хорошо еще андроидов успели товарным рейсом отправить. Давай, собирайся. Первым делом он упаковал гостиничные банные халаты и полотенца. Боевой крейсер «Прациона-2» догнал корабль Петровича через три дня. Три дня, заполненные руганью, пьянством и взаимными упреками. «Криндец!» — сказал Петрович, глядя на экран. Крейсер был большой, блестящий и красивый. Такие могут планету в пыль смолоть, а не маленькую старую яхту. «Давай сдадимся», — предложил Львович. «Или на землю сигнал бедствия дадим. На земле нас...» За сотрудничество с тираническим режимом генерала Хуана Петрович всхлипнул. За последние дни они многое узнали о, можно так сказать, генерале. Боевой крейсер распахнул огромный шлюз и стал наплывать на улепетывающую яхту. «Вон уже и конвой на причальной палубе выстроился», — скорбно сказал Львович. Петрович насторожился. «Что-то на конвой не похоже. флажками машут». Он постучал по кнопкам пульта, и на экране возникло радостное развощокое лицо. Человек возбужденно говорил в микрофон. «Итак, вот он, торжественный миг. Наш корабль готовится принять на борт спасителей демократии «Прациона-2». Позволю себе напомнить хронику событий». На экране появились фотографии Петровича в шезлонге и с пледом, и Львовича, тоже в шезлонге, но с бокалом коктейля. Пять месяцев населения нашей планеты проклинала этих людей. Пять месяцев мы наблюдали за тем, как они воздвигают в диких северных краях концлагеря, оборудованные электрическими стульями, пыточными камерами, карцерами, душегубками. — Какими еще душегубками? — простонал Петрович, но вспомнил камеры санобработки и смолк. И никто не знал, что все это время два непритязательных с виду человека готовили удар в спину диктатуры. Продолжал заливаться соловьем журналист. Когда трое суток назад не президент Леонардо был посажен на электрический стул, и на всю планету началась трансляция церемонии его казни, герои спешно покинули нас. Не станем винить героев, ведь верные диктатору войска первым делом бросились на их поиски. «И так, после того, как при включении рубильника перегорела вся проводка во всех бараках, по плану серебряная, по сути, как выяснилось, алюминиевая...» «Ты что, её последовательно подключал?» — охнул Львович. «А как еще можно?» — удивился Петрович. Журналист продолжал. Он рассказывал, что от одного удара ноги рушили стены бараков, что колючая проволока оказалась кондиционной и мягкой, что условия жизни в казармах охраны оказались еще хуже, чем в бараках для заключенных, так что солдаты были полностью деморализованы. Попытка диктатора вызвать на помощь наемников с других миров тоже провалилась. В казне не осталось ни единого кредита. При словах орден с людяной доблести первой степени, Петрович блаженно улыбнулся и потерял сознание. Церемония награждения была краткой, но красочной. Президент Леонардо, измученный, но не сломленный, лично прицепил сверкающий ордена к потным рубашкам компаньонов. Потом, извинившись, сказал, что перечисленные диктатором деньги будут, конечно же, заморожены. все за исключением пошедших на реальные расходы. Господин президент Леонардо прекрасно понимает гуманистический порыв Петровича и Львовича, пытавшихся разорить тирана. Но не собираются же они в самом деле наживаться на страданиях целой планеты. Ведь Прациону-2 еще предстоит восстанавливать разрушенную за полгода экономику. «Мы могли бы помочь вам!» – воспрянул духом Львович – «Если вам нужны шахты, дворцы, настоящие санатории...» Президент посмотрел на телеоператора, и тот отключил съемку. «Нам нужны герои», — сухо сказал Леонардо. «Потому я цепляю вам эти ордена, специально придуманные два дня назад. А вы нам не нужны». Он помедлил секунду, потом добавил. «Я сам строитель, а вы — шабашники». Уже на подлёте к офису молчавший до сих пор Петрович спросил, «Ну, мы ведь заработали, хоть немного, да и в гостинице такой пожили». Львович кивнул, начал грызть ноготь на левой руке. «Генерал был ничего», – пробормотал Петрович. «А президент – скотина», – не выдержал Львович. «Никакой корпоративной солидарности».